Глава 10. В тот вечер было как-то поособенно мутно, хоть глаз выколи, да ещё от чего-то не работало много фонарей, точнее, все по той стороне улицы, где располагался магазин. Я заметил, что возле двери стоит мужчина. Не знаю, как правильно выразиться, но в общем, спявшийся, который деньги в старуху клянчит. Только я не имел желания его рассматривать. К тому же было темно, несмотря на свет из окон магазина. Купила, что планировала, вышла, на оружие пошла. Прошла метров 5, как услышала. А, нет, подожди. Естественно, что я остановилась, но была сильно удивлена, видя, что ко мне подходит тот самый незрячный алкоголик. "Здравствуй, Аня. Сам удивлён, как мне удалось тебя узнать", произнёс незнакомец хриплым голосом, а Аня старалась вспомнить, кто этот человек. "Здравствуйте", так и не признав подошедшего мужчину, произнесла Аня. "Не узнала, но я не удивлён, слишком много лет прошло". Да и я изменился далеко не в лучшую сторону. Грустным голосом говорил незнакомец. И только сейчас Аню поразила неожиданно запоздавшая догадка. Сергей неуверенно спросил Аню. Слава Богу, все же вспомнила. Я уж думал, что придется мне рассказать о себе. Ну и напомнить, произнес Сергей, улыбаясь. В этот момент Аня старалась ни о чем не думать. Заставляла себя просто принять все как есть. Но совсем не сложно догадаться, что ничего путного у неё из этого не выходило. Она, напротив, голово потоком врывались воспоминания, ассоциации, прочие плохие, безразличные и даже местами тёплые образы. Ты сильно изменился. Я никогда бы тебя не узнала, если бы ты сам не подошёл, честно произнесла Аня. Давай отойдём немного в сторону, а то мы мешаем, сказал Сергей. И в этот момент Аня удивилась самой себе, почему она сразу не признала его голос, ведь он очень мало изменился. Они отошли вправо, мало сместились к широким окнам магазина. От этого стало больше света, и теперь Аня могла хорошо рассмотреть лицо Сергея, оценить, насколько сильно изменился человек, который даже сейчас не был ей полностью безразличен. Всё же, первая любовь живёт по своим законам. Да и тогда, очень уж давно, она порвала с ним отношения, много плакала, не один раз хотела пойти на попятную, но выдержала. Конечно, в этом ей помогал сам Сергей, выставляя свои успехи нарочито на показ, стараясь сделать ей больно. Только последний вывод был ещё приемлевым, мягким, куда страшнее было думать, что она ему просто безразлична. Теперь можно было спросить об этом. Можно было вернуться во времени. Скажи, ты вспоминал меня, думал обо мне? спросила Аня, и своим вопросом застала Сергея врасплох. Он явно не ожидал столь скорого откровения, а может, и вовсе об этом не думал. Если бы не вспоминал, если бы не думал, то и не узнал бы тебя, Аня, очень серьёзным, акцентированным голосом ответил Сергей. Выглядел он и вправду плохо. Изрядно поношенные старые шмотки, следы чрезмерного потребления алкоголя, глубокие не по годам морщины, уставший, потрёпанный и оттого очень глубокий взгляд. Ни что из внешнего не напоминало того Серёжу, которого любила когда-то Аня, который нравился большому количеству совершенно разных девчонок. Я ведь думала, что ты придёшь ко мне что явишься ко мне домой, может неожиданно, а может даже ночью, как тогда, в июне месяце, когда вы провожали твоего старшего брата в армию, произнесла Анна и почувствовала, что зря, что не стоит, что это излишние и очень тяжёлые сантименты. Ты помнишь, что ночь мы с тобой перед этим поругались, неделю не виделись, а затем я решился. Это ведь самое яркое воспоминание в моей жизни. Такого нельзя забыть. Я даже помню аромат твоего парфюма. Что чувствовал я рядом с тобой. Целую я тебя. Годы пролетели, все в моей жизни переломалось. А почувствую этот запах. Сразу одна мысль. Аня. И тут же так тяжело становится на душе, хоть волком воет. Но затем отпускает жгучая тоска. А на ее место приходит. Это ведь было со мной. Я имел возможность быть счастливым. Слова Сергея звучали с особой искренностью. Слушая его, Аня почувствовала, что если он продолжит, если он ей предложит встретиться, чтобы вернуться назад, то она не сможет ему отказать. Почему тогда ты не захотел найти меня? Просто ко мне подойти. Я бы побежала за тобой. Честно озвучила свои воспоминания и ощущения Аня. Ведь насколько долго она тогда ждала? мне сказали, что ты с этим Виктором, да затем я и сам в этом убедился, грустно произнёс Сергей. Я с ним сошлась позже, значительно позже, пояснила Аня. Тогда откуда? Кто меня тогда убедил в саму себя спрашивал Сергей. Ты ведь сам время не даром не терял. Она вспомнила Сергея в обществе Нины, а затем Вики. Отомстить хотел, чтобы ты ревновала. Идиот я был. Да и сейчас мало исправился. После этих слов Сергей развёл в стороны руки и осмотрел самого себя. Ну, мне, наверное, пора, крайне неуверенно произнесла Аня от того, что начала реально бояться собственных мыслей. Да, конечно, тебе нужно идти. Только может, мы ещё увидимся. Я в последнее время часто здесь бываю, произнёс Сергей и начал что-то искать в карманах. Странно. Я здесь вот постоянно бываю. но тебя до сегодняшнего дня ни разу не видела», озвучила Аня. «Я совсем недавно переехал в этот район, до этого был далеко отсюда», попытался пояснить Сергей. «Ну а с личной жизнью?» неожиданно спросила Аня, «но больше для самой себя, чем для Сергея». «Не вышло ничего, был женат, сын был», ответил Сергей, поставив этими словами Аню в тупик. «Что женат был, понятно. А с сыном-то что?» спросила Аня. Не знаю ничего я о нём, от того и сказал был, мрачно ответил Сергей и наконец-то извлёк из кармана пачку сигарет. Ясно. Ну я всё же пойду. Аня как будто спрашивала его разрешения. Сергей не сводил с неё своих грустных глаз, ровно падал в свет под больших окон магазина суетились в его внутренностях покупатели, подъехало сразу два автомобиля, хлопнули дверцы, появились люди, полная женщина Надменным взглядом посмотрел он на Сергея. Её спутнику видел лишь Аню, а Сергей произнёс: "Очень рад был у тебя увидеть, Аня. До свидания, Серёжа", проговорила Аня, сделав два шага в сторону и уже после этого помахала Сергею рукой. Он ответил ей тем же самым. Через 5-6 метров Аня стала неразличима, её поглотил вечерний сумрак. Сергей ещё какое-то время оставался возле магазина. Как возле него не появился невысокий человек, плохо различимый в темноте. Прошло ровно 2 дня. Была остановка общественного транспорта на ней, Аня ожидала автобус и не заметила, как возле неё оказалась старая знакомая по имени Лена, с которой раньше жили в соседних подъездах и учились в одном классе, но никогда особо не дружили. "Привет, Аня", произнесла старая знакомая. самой малость испугав этим Аню. Привет, ответила Аня, глядя на Лену и стараясь очень быстро оценить, насколько изменилась бывшая одноклассница, насколько она постарела, сколько лишнего веса прибавилось к её и до этого не самой худенькой фигуре. Впрочем, Лена в эти короткие секунды занималась ровным счётом тем же самым. Как-то видела тебя недавно? «Но было далековато. Не буду же я кричать!» Начала Лена. «Я тоже тебя видела вместе с Фоминым. Вы возле аптеки стояли, разговаривали. С удовольствием бы подошла, но была с мужем в машине». Остановились на светофоре. Закончив фразу, Аня сделала легкий жест рукой в сторону того самого светофора, а следом в направлении той самой аптеки. «Ты так и живешь с Виктором?» спросила Лена. «Ну да, а что?» ответила Аня. Хотя и хотелось сказать совсем другое. А ты так и не смогла выйти замуж? Просто время ведь быстро летит, но ну мало ли что. Невнятно произнесла Лена и этим подтолкнула Аню к неозвученному вопросу, правда прозвучал он все же значительно культурнее. Ну а у тебя как дела в личной жизни? Как и следовало ожидать, Лена мгновенно смутилась. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы обдумать ответ, а после этого она постаралась произнести спокойно. Ничего хорошего, но и особо плохого тоже ничего нет. Живу в гражданском браке с Фаминым. Дочка у меня учится хорошо. Вот с работой проблемы. "Я не знала, что ты с Фаминым живёшь", произнесла Аня. "Хорошо знаю, что Фамин имеет очень уж неоднозначную репутацию, поскольку, как минимум, дважды был женат, да и его пристрастие к экспертному также не было ни для кого секретом. Нормально всё. Я, собственно, не жалуюсь. С некоторой долей обиды прозвучал голос Лены, и Аня сразу постаралась уйти от этой темы. А что у тебя с работой? спросила Аня. В магазине работала, уволилась, думала что другое подыскать, но вот как-то не получается. ответила Лена, и они в этой секунде забыли, что ждали автобус с определёнными номерами и маршрутами. Горет ли я тебе чем смогу помочь? У нас на работе очередное сокращение. Ни капельки не солгаф ответила Аня и ещё пыталась вспомнить, какое образование имеет её знакомая. Сейчас везде не сахар. Конечно, в магазин какой всегда устроюсь. Лена говорила как будто сама себе, но при этом она смотрела на Аню. Действительно, чем дальше, тем страшнее, поддержала знакомую Аня. Сергеев недавно умер, слышала, нет? сообщила и тут же спросила Лена. Нет, а что случилось? Подобным образом построила свой ответ и Аня. Что что, заопился? Да и у него цирроз печени. Нервно пояснила Лена, и Аня тут же подумала о том, что Фамин, по всей видимости, не особо далеко ушёл от своего умершего друга. "Ясно", произнесла Аня. "Если бы один он такой, а то уж третий", продолжила Лена, а Аня, взглянув на подъехавший к остановке автобус, которого ждала, решила распрощаться с Леной, но та продолжила начитать ту тему. "Сергея, наверное, помнишь? Какого?" спросила Аня. "Ну, Новикова. Конечно, как я могу забыть?" крайне неуверенно, причувствуя что-то странное, промычала Аня. А автобус, не дождавшись её, отъехал прочь от остановки. "А что с ним?" закончила Аня. "Ты что ничего не знаешь?" не скрывая простодушного изумления, спросила Лена. Нет, честно ответила Аня. И тут же в её воображении возник неопрятный, чем-то даже жалкий образ Сергея Новикова. Правда? зачем-то уточнила Лена. Правда? ответила Аня, теперь окончательно заинтригованная продолжением, которое уже сейчас виделось чем-то ненормальным. Убили его, ещё пытались тело сжечь, чтобы следы скрыть, чуть сбавив громкость, произнесла Лена. Как убили? спросила Аня. Она ожидала чего угодно, но не этого. От того, сказанное Леной являлось каким-то бредом. Да и всего 2 дня назад она разговаривала с Сергеем. Я и на похоронах была. Ну ты же знаешь, Серёга с моим фамильным, они друзья с детства были. Ну и затем прекрасно находили общий язык. Пояснила Лена, и теперь она с испугом смотрела на слишком уж изумлённую Аню. Ничего не пойму я. А с кем я разговаривал после вчера, произнесла Аня. Ане, с тобой всё хорошо? спросила Лена, явно не понимая, что происходит с её знакомым. Да вроде нормально, ответила Аня. Ты не могла с ним разговаривать? Может, кто-то другой выдал себя за него, хотя ты же не могла этого не заметить, проговорила Лена. Я пойду, мне что-то нехорошо, сказала Аня. Ты же ехать собиралась? Уже совсем ничего не понимая, произнесла Лена. не отводя своих глаз от лица побледневшей Ани. «Другой раз, сейчас не до этого, передумала я», говорила Аня, двинувшись в сторону своего дома. Прошло еще два дня. И вновь Аня подходила к хорошо знакомому магазину. Только на этот раз она не думала о банальном перечне необходимых покупок. Думала о Сергее и боялась увидеть его возле дверей магазина. Больше чем не увидеть. Это было сколько сложно, но именно это безотрывно заполняло голову Ани. Хотя она отлично понимала, что он не может и не будет её караулить здесь от того, что Лена не могла её обмануть. Зачем ей делать это? Можно было бы проверить информацию у кого-то из общих знакомых, и она уже хотела набрать номер Вадима Рыбакова, но передумывала от того, что сам факт смерти Сергея дугау меньше, чем история, в которой он оказался живым, и в которой, как ни в чём не бывало, была она. Была рядом с ним, и было это меньше сотни часов назад, причём здесь несколько месяцев. И где всё-таки его убили? Зачем эта мысль появилась в голове? Расстояние же сокращалось, а не совсем сбавило темп, ещё через пару метров остановилось вовсе. Возле дверей, по обе стороны от них И в зоне возможного обозрения Сергея не было. Лёгкое чувство облегчения мгновенно заявило о себе. Пришлось, не двигаясь с места, переждать, справиться с наплывом, а уже после принять магазин, как просто магазин, без всякого присутствия возле него прошлого, которое затягивало слишком сладким туманным облаком. Хотело обмануть и выбить из колеи поставить под сомнение то, что давно и, как казалось, совершенно обосновано правильно занимало своё место. Через минуту Аня ощутила, что наводнение с хлынуло прочь. Магазин стал ближе, и причиной тому стали не только несколько шагов, что проделала Аня, но и вернувшееся на своё место настоящее, которому вместе с Саней удалось преодолеть незримый барьер, состоящий издалеко позади оставленных дней и переживаний. Но ненадолго, минут двадцать провела Аня внутри магазина, полностью сумела переключиться на товары и цены, а когда оказалась на улице, то перед ней предстал Сергей в компании незнакомого мужчины. Только вот он ее не узнавал, и даже то, что Аня, остановившись в двух шагах, смотрела на Сергея, не производило на него никакого впечатления. Да и выглядел Сергей совсем иначе. Он был хорошо одет, держался уверенно, раскованно настолько, что данное обстоятельство сразу бросалось в глаза. Его жесты ничем не напоминали того Сергея, который все эти дни не выходил из воображения и мысли Ани. Громкий голос не имел никаких отличий за исключением интонации. Жесты и мимика на лице старательно обманывали Аню. Она, держа в руках пакет с покупками, продолжала стоять, не двигаясь, лишь сместилась на один шаг в сторону, чтобы не мешать входящим и выходящим из магазина людям. Затем, отликнувшись на подъехавший к крыльцу автомобиль, а когда её взгляд возвратился назад, то Сергей не просто смотрел на неё, он уже пошёл ей навстречу. Аня почувствовала, как сильно застучало сердце, как краска в один момент начала приливать к лицу. быстро накрыла собою неожиданная растерянность, и не было сомнения, что подходящий к ней Серёжа совсем не тот человек, кто угодно, но не тот, с кем она разговаривала несколько дней назад, и не тот, в кого она была влюблена и неоднократно строила планы на самое счастливое будущее. Мы с вами не могли встречаться, причём совсем недавно, спросил Сергей. Странно как-то в ответ произнесла Аня. Не совсем понял, что странного. Удивлённо отреагировал тот, кого следовало бы назвать Сергеем. Но от чего-то Аня даже мысленно не могла пока этого сделать. Несколько дней назад мы уже встречались. Разве не помнишь? произнесла Аня и сама испугалась того, как легко она сумела смешать одного Сергея с другим. Встречались, вот. И я об этом. Только мне кажется, что мы могли видеться у Савельевых, произнёс Сергей. а Аня хорошо видела, что при этом он не испытывает никакого напряжения, напротив его голос звучит легко. «Нет и те ненаигранности, все честно, как будто честно». «Я не знаю никаких Савельевых», – произнесла Аня и подумала, что не хочет того, чтобы их разговор на этом прекратился. «А где тогда мы встречались несколько дней назад?» – совершенно простодушно спросил человек, так сильно похожий на Сережу. «Прямо здесь, на этом самом месте?» Серьёзно произнесла Аня. Чудесно, и так романтично, произнёс то ли Серёжа, а то ли ещё кто. Вы не верите, спросила Аня. Очень хочу поверить, точнее уже верю. К тому же мне совсем недавно приснился сон как раз на эту тему. Я очарован вами. Первый раз женщину так интересно поддерживать разговор. Отчего же? Женщины любят разговаривать, а значит и поддерживать тему. просто отреагировала Аня. Я имею в виду процесс знакомства. Так мы уже знакомы, пошутила Аня, и сейчас она чувствовала себя легко. Если бы у неё имелось время обдумать всё как следует, то она могла бы удивиться самой себе. Хорошо, но всё же давайте познакомимся ещё раз и начнём всё ещё раз с чистого листа. Меня зовут Сергей, а если официально, то Новиков Сергей Александрович. В суала застыли окаменели. Требовалось время, чтобы попробовать принять двойное совпадение, которое не могло вместиться ни в один из возможных вариантов. Такого быть не могло, если только помутнение рассудка, но зачем, с какой целью? Где хоть какое-то обоснование? Аня, просто представилась Анна. Давайте встретимся завтра, можно послезавтра, только не отказывайте мне, это обязательно случится что-нибудь страшное. Улыбаясь, говорил Сергей: "Ну вот и вспомнил. Я вас, Аня, видел на работе, в нашем общем коридоре, через три двери", продолжил Сергей. "Не поняла? Мы вместе работаем? Я никогда тебя там не видела", изумлённо произнесла Аня. "Ничуть странно. Я ведь только неделю назад устроился к вам", ещё шире улыбался Сергей, и Ане в этот момент показалось, что он совсем не похож на Серёжу. Так что-то общее, что-то в идее голове и не более этого. Сразу стало легче. Тогда и встретимся на работе, предложила Аня. В принципе, подходит. Несколько необычно согласился Сергей. Ну, до встречи. Аня постаралась улыбнуться. До понедельника. Всего два дня. Не так уж и много, отреагировал Сергей. Сергей затем сделал шаг ближе. Расстояние между ними стало неприличным. Я вообще-то замужем. А не пришлось отреагировать на откровенно смелый шаг Сергея. «Ну и я пока еще женат, но это так, чтобы сравнять положение», – произнес Сергей, и его ладонь не спросив разрешения, нашла ладонь Ани. «Я пойду», – произнесла Аня, освободившись от прикосновения Сергея. «Можно тебя проводить?» «Нет, как-нибудь в другой раз», – отказала Аня. «Жаль, не скрывая разочарования», – произнес Сергей. «А ты в какой школе учился?» – неожиданно спросила Аня. «В сорок седьмой», – спокойно ответил Сергей. «И я тоже». признала Аня, но не стала продолжать, хотя хотелось уточнить, какой год, какой клав. Вот как? Ну пока давай по времени с деталями. Довольно заметным возбуждением в голосе сказал Сергей. Может, всё же провожу? добавил он. Нет, мало ли что, уноф отказалась Аня и сразу после этого двинулась в сторону. Пройдя несколько метров, она остановилась и сама не зная зачем помахала рукой Сергею. Так же, как и в прошлый раз, когда возле магазина оставался другой Сережа, смущенно и ласково улыбнулась, смотря на Сергея и вновь появившегося возле него товарища.